Глава шестая. Секрет живца. Он поспешно и быстро бежал с места происшествия, благо новая одежда и снаряжение позволяли это. Мысль только бы не заметили сменилась другой. Я бегу. Впервые за весь жуткий кошмарный день это была приятная новость. Сердце не колотилось и не пыталось разорвать ребра, в груди не кололо и не болело. Это было здорово, настолько, что на время даже исчезли мрачные мысли. Отбежав на несколько кварталов, Лёня решил все же не рисковать и пойти быстрым шагом. Неизвестно, сколько еще продлится эта странная сердечная ремиссия. Про себя он даже усмехнулся: жизнь-то налаживается. Утром познакомился с симпатичной девушкой. В полдень думал умереть, но не умер. После полудня высказал дяде Коле все, что о нем думал, затем выжил. А еще позже даже с м о г бегать. Да, в гроб у он видал такое, налаживается. Так или иначе, но он все еще был жив. Может, это ад? Мелькнула мысль. А поезд давным-давно разбился. Леня тут же отогнал от себя эту абсурдную мысль. Следом пришла более приземленная и простая: а куда идти? Пейзаж был, мягко говоря, фантасмагоричным. как будто оторвали часть одного городского пейзажа и пристыковали к другому. Взять, к примеру, дорогу, которая из двухполосной переходила в четырехполосную или грунтовка, резко сменявшаяся асфальтом. Впрочем, что называется, какая разница. Вечерело. и л н я с сомнением посматривал по сторонам. Ночевать на улице полные твари, которые могут напасть в любой момент, не хотелось. Улицы выглядели слишком безлюдными. Промаявшись некоторое время, Леня двинулся к девятиэтажке из красного кирпича, украшенной позолоченными балконами. Домофон не работал. Леня легко отпер дверь и вошел внутрь. Первым делом на глаза попалось то, что когда-то было консьержем. Теперь это было кучей обглоданных костей. Леня замер и, поудобнее, перехватил маленький топорик. Тишина. Или зомби очень хорошо т а и л и с ь или же ушли в другое место в поисках корма. Возможно, к тому же поезду. Так или иначе, л е н я стараясь не шуметь, стал подниматься по лестнице. Подъезд тоже оказался частично и з м а р а н в крови. На самом верху была открыта дверь одной из квартир. Прислушиваясь к каждому шороху, л е н я зашел в нее и решил закрыть дверь. Но передумал. Если в квартире есть тварь, ему нужно будет быстро убежать. Вместо этого он поставил на входе напольную вешалку, прислонив ее к двери. В случае чего она загремит. В квартире пусто. Еще найти бы какое-нибудь оружие. Облом. Из кухонного оружия нашли только красивые никелированные ножи. Леня вздохнул, оценил еще раз дорогие ворсистые ковры, дорогую мебель, мини-бар, кухонный гарнитур. В прошлой жизни он бы тоже не отказался иметь такие вещи. В этой кухне они потеряли всякий смысл. Леня вернулся на кухню и аккуратно достал термосы машиниста и м у л ь т и т у л с ложкой. Пищевой термос его здорово порадовал. В нем была картошка т у ш е н а я с мясом. Горячий чай казался приятным дополнением к ужину. Настроение улучшилось. Сзади раздались тихие шаги и щелчок. Эй ты! Раздался голос. Жрать прекрати. Руки держи на виду. Поворачивайся медленно. Лёня медленно развернулся. Сзади него стоял мужчина. Спутанные грязные волосы под бесформенной вязаной шапкой, глаза с н а л и т ы м и к р о в ь ю б е л к а м и густая щетина, местами пожелтевшая кожа, обломанные ногти с грязью под ними, без рукавка разгрузка с оттопыривающимися карманами, грязные джинсы и стоптанные кожаные сапоги. За спиной у него был блочный арбалет и к о л ч а н арбалетных болтов, а на Лене он направил небольшой револьвер. Ты кто такой? спросил он. Отвечать такому субъекту не хотелось, а хотелось дать п о р о ж е Но у того было оружие, а у л ё н и нет. Как он вообще сюда попал? л ё н я п о д ч е р к н у т о спокойно встал и подошел к окну. Если этот тип не дурак, то стрелять он не будет револьверы и так сильно грохочет. Да и стекло за спиной лопнет и шум привлечет тварей. Ты кто? Еще раз спросил тип. Отвечай, когда тебя спрашивают. Оружие, спараны, горох на стол. Карманы вывернул. ж и в о Леня не спешил отвечать, отхлебнув еще чая. В самом деле, чего бояться? Его убьет или этот псих или сердце, которое барахлило почти тридцать лет. И т о г о один. Но пуля даже лучше. А... спросил Леня, а что у тебя во фляге? я тебя не знаю. вместо этого ответил субъект барахло достань. ага. к и в н у л Леня, отпив еще чая, ты какой-то мутный. выдал еще одну умную фразу субъект, а это не тебя муры искали сегодня. кто такие муры? спросил Леня. Чая, к его сожалению, почти не осталось. Так. Ты что? Вообще не знаешь ничего? Спросил неприятный субъект. Ты откуда вообще? С поезда, пожал плечами Леоня. Только сегодня приехал. Свежак, значит. Сплюнул неприятный тип и чуть отвел ствол. Тогда понятно. Как крещен? По п о м в церкви. о т р е з а л л ё н я Этот клоун стал раздражать его не меньше Николая Викторовича. Неприятный тип. Хмыкнул, но револьвер убрал. б о р з ы й значит. Может, тебя так и окрестить? А тебя может к р ы с о й называть, подумал л ё н я Слушай, д р у г ты про флягу спрашивал? Я просто крещен. Хомяк. Вдруг оживился тип, и глаза его хитро заблестели. Там живец, как голова заболит и мутить начнет, примешь его и все отпускает. Если не пить его несколько дней, умрёшь. Я тебе расскажу, как делать. В обмен на что-нибудь интересное. Ну там, где магазины с товарами хорошими, где стволы и достать. Это резкая смена настроения. и з а б л е с т е в ш и е глаза хомяка очень не понравились л е н и Извини. развел руками Леня не знаю сказал же на поезде приехал и бежал с поезда ладно так расскажу оживился Хомяк минуту Леня слушал способ изготовления живца понятно почему у него такой мерзкий вкус потроха из затылка взраженных как их называл Хомяк любой спирт и фильтрация бр и правда дрянь спасибо Хомяк рассеянно сказал Леня Не за что, как-то гадливо ухмыльнулся х о м я к А теперь ты оставайся, а я пошел. С этими словами он подхватил Ленин рюкзак и спиной двинулся к выходу. Эй, рюкзак положи! Рявкнул л е н и и потянулся к топору на поясе. Не шали, х о м я к снова навел на него револьвер. Новичкам помогать полагается. Я тебе помог. Рассказал, как ж и в ч и к делается. А рюкзак должен же ты чем-то за помощь заплатить. Вот и платишь шмотками. У нас так принято. Обижать свежаков нельзя, Устикс накажет. Вот я и не обижаю. Ничего не отстрелил и целом оставил. Гадко ухмыльнувшись, хомяк продолжил п я т и т ь с я в коридор, где щелкнул дверью и вышел в подъезд. Леня с яростью сжал рукоять топора. Не обидел? Как же? Оставил без вещей среди бродящих зараженных? Помог? Как же? В гробон видал такую помощь? Рванул в прихожую, но тут же замер. Такой подонок мог под к а р а у л ь и т е г о в у двери и расстрелять из арбалета. или подняться выше а потом выстрелить в спину. Вместо этого он запер двери, снова обошел квартиру. Оказалось, что хомяк прятался в шкафу. Чтоб его. А ведь там мог прятаться израженный. а Тогда Леня был бы уже мертв. Он прошел на кухню, взял чугунную сковородку, казан и вышел на балкон. Держись, хомяк. Только выйди, и эта посудина прилетит на твою хитрожопую голову. Но хомяк не вышел. Ни через полчаса, ни через час, ни через два. л ё н я плюнул и войдя обратно, запер балкон. Этот урод обрек его на медленную смерть. п о д и прячься где-нибудь в пустой квартире. Подумав, что делать, л ё н я в поисках еды открыл холодильник. Дохнула смрадом э т о хулятиной. Еды тоже не осталось.